Голова четырнадцатая. Очнулась я на мягком диване от умопомрачительного запаха крепкого кофе. В комнате был полумрак, горел только один ночник около книжной полки. Голова была тяжелая, как камень. События этого вечера понемногу восстанавливались в памяти. Только сейчас до меня дошло, что я выпрыгнула из окна. С ума сойти! Я точно была под чем-то. Сейчас бы я лучше отбивалась от убийц каблуками, чем полетела в черную темноту. Тело болело, пошевелиться было трудно, да и не хотелось совсем. Мой максимум был приподняться на подушке и сесть. За стеной послышалось шарканье, затем в комнату вошел Ник, держа под нос двумя кружками горячего кофе и сочниками. Куда же без них? «Сколько булок ты съедаешь за день?» Неожиданно мой голос оказался хриплым. «Углеводы нужны для работы мозга, я поэтому такой умный». С довольной улыбкой он плюхнулся на диван рядом со мной. «Как ты?» «Такое чувство, что меня пожевали и выплюнули». «Что со мной было?» «Ну, ты была очень энергична». Ник хмыкнул своим мыслям. «Думаю, тебе что-то подсыпали в вино или еду». «Но кто? Неужели они все заодно?» «Сложно сказать, но твой побег из окна усложнил ситуацию в разы. Надо придумать, что ты завтра скажешь Демидову». «Не надо ничего придумывать. Мне все это надоело. Я завтра приду и все ему выскажу. Мы запишем его реакцию и отнесем в полицию». «Не сходи с ума. Он не расколется. А ты подпишешь себе этим смертный приговор». «Я его уже подписала, если ты не заметил. Я поморщилась и отпила кофе». «Не понимаю я тебя. Зачем тебе все это нужно было? Чего тебе дома не сиделось?» «Даже не знаю. После похорон Ани меня изнутри съедали сомнения. Не могла думать ни о чем другом. Я знала, что ее убили. Единственной зацепкой был демитов и я рискнула. Честно говоря, в глубине души я была уверена, что это моя больная фантазия. Посмотрела на Ника, он сидел совсем рядом. Мне почему-то дико захотелось прижаться к нему. Я положила голову ему на плечо и тяжело вздохнула. А сейчас, когда опасность вполне реальна, почему не уходишь? Потому что если я уйду, то потеряю тебя». Сама поверить не могла, что сказала это вслух. «Боюсь, это уже невозможно», – прошептал он и повернул меня к себе. Мы были слишком близко. Я не могла ждать ни секунды, потянулась к нему и неловко коснулась его губ. В следующую секунду мы уже жадно целовали друг друга, позабыв обо всем на свете. Эта ночь расставила все по своим местам. Я нашла того мужчину, с которым готова была днем бежать от стаи голодных собак, а ночью залечивать раны страстными ласками. Утром мы встретили уже в спальне. Ник все еще спал. Сейчас я, как во всех романтических фильмах, должна испечь блинчики в его рубашке и далее по сценарию. Но у меня были совсем другие планы. Несмотря на все его протесты, я собиралась поговорить на чистоту с Олегом и быть что будет. Поэтому я тихо выскользнула из кровати, быстро оделась, схватила телефон Ника, так как мой со всеми вещами остался у Демидовых, и на цыпочках вышла в коридор. Квартира у Ника была неплохая, Я себе представляла берлогу, заполненную всяким хламом и обертками от булок, но на деле это оказалось очень уютным местом, а этот диван я вообще запомню надолго. Слегка покраснела от воспоминания о ночи, но быстро взяла себя в руки. В ванне привела себя в порядок за рекордные сроки и в полнейшей тишине. Взяла куртку Ника, в кармане оказалась пара сотен, как раз хватит на такси до офиса. В последний момент поняла, что лучше все же оставить записку, чтобы он не напридумывал ерунды. «Прости, что убежала, но иначе ты бы меня остановил. А я должна всё выяснить с Олегом. Взяла твой телефон в качестве диктофона. По скриптам Скорее всего, ты опоздаешь на работу. Встретимся там». До офиса я добиралась целую вечность. Такое ощущение, что мы отстояли все пробки города. Поэтому, когда мы наконец приехали, я уже была взвинчена до предела. Пролетела через охрану, как истребитель. Мне что-то кричали вслед, но я даже не обратила внимания. Поднявшись на этаж, я сразу направилась в приёмную. «Надеюсь, Олег уже здесь». В дверях столкнулась с Антониной. «А, вот и ты. Что за спектакль ты вчера устроила?» «Пропала посреди вечера. Мы место себе не находили». Она уперла руки в бока, как строгая учительница. «Можно не сейчас? Мне срочно нужно поговорить с Олегом». Я попыталась обойти ее. «Да уж, поговорить действительно стоит. Он не заслужил такого обращения». «Не влезайте в наши дела». «Не хами мне, Александра. Кстати, я все утро ищу Никиту. Где он?» «Ты-то ж точно знаешь, где его искать?» «Не понимаю, о чем вы. Ищите сами». Я повернулась на каблуках и влетела в кабинет Олега. Он сидел весь взъерошенный в вчерашнем костюме. Увидев меня, он выдохнул, но потом стал невероятно серьезным и сказал. «Рад, что ты в порядке. Может, объяснишь, что вчера произошло?» «Нет. Сейчас объясняться будешь ты. Мне надоел этот дешевый спектакль. Я все знаю». «О чем ты?» «Я знаю, что случилось с Дашей Савостиной, Анной Павловской и Маргаритой Леоновой. Ты убил их». «Ты совсем рехнулась. Что за чушь ты несешь?» «Ты копалась в моем прошлом?» «Твое прошлое кишит трупами. Я нашла у тебя в кабинете папки с информацией по всем убитым девушкам, которые ты так поспешно уничтожил. Ответь, за что ты убил мою подругу?» Я уже перешла на крик. «Саша, смени тон и не говори ерунды. Я никого не убивал. Все это были несчастные случаи. А папки я забрал у родителей. Я говорил тебе, что они детально изучали моих девушек. Уничтожил их, чтобы меня не стали подозревать. Три несчастных случая вокруг одного невинного Демидова? Надо же, какое совпадение!» «А я должна была стать четвертой случайностью? Чем ты меня вчера накачал?» Демидов сидел ошарашенный, будто перед ним упала бетонная плита, потом наконец отмер. «Я не понимаю, что значит четвертый? Саша, я ничем тебя не травил, клянусь тебе». «Может, ты не помнишь? Забыл принять спасительные таблетки?» Я шипела, как змея. «Какие таблетки? Ты меня пугаешь. Не устраивай, цирк, мне известно про пантенорм. Маленькие синие таблетки, которые нашла вчера в твоей комнате». «Стоп! Остановись! Это мои витамины! Я тестирую их, чтобы решить, стоит ли их закупать!» «Вот они!» Он вынул упаковку из ящика стола. «Но «Ну, откуда ты знаешь про пантенорм?» «Мне Антонина сказала!» В полном замешательстве ответила я. «Но зачем ей это тебе говорить?» Олег не свозил с меня глаз. «Чтобы предупредить меня о твоих вспышках ярости!» Олег застыл, даже перестал моргать на целую минуту, а то и больше. Было ощущение, что его голова сейчас закипит. «Не может этого быть!» Он закрыл глаза рукой, выдохнул и продолжил. «Саша, таблетки не мои. И болен не я. Эти лекарства мы заказываем для Антонины. Мир перевернулся в этот момент. Я не могла поверить в это. Я даже в расчет ее не брала. Но зачем она придумала это все? Я не знаю. Я в том же замешательстве. Я знаю ее с детства. Да, временами она вела себя странно, но таблетки решали проблему. Родители не хотели ее бросать, поэтому и дали ей место в компании, чтобы она всегда была под присмотром. У нас даже конфликтов никогда не было». Это она убила всех? Я огромными от страха глазами уставилась на Олега. Я не знаю. Я должен с ней немедленно поговорить. Он встал и направился к двери. и Я встретила ее только что, она искала Ника. По спине побежал холодный пот. Нет, Ник, она его убьет. Я оттолкнула в сторону Олега и выбежала из кабинета. Ворвалась в коморку, но там было темно и пусто. Вещей его не было. Может, он еще не пришел на работу, и она его не нашла. Через секунду в комнату забежал Олег. Саша, ты нашла их? Нет, здесь никого. Позвоним. Не могу, его телефон у меня. Вдруг дверь комнаты захлопнулась, мы остались в полной темноте. Затем я почувствовала удар, голова взорвалась дикой болью, и я потеряла сознание.